Глава вторая. Первое, что я ощутила, когда сознание возвратилось ко мне, так это едкий запах дыма, от которого першило в горле. Господи, что это? Голова раскалывалась, и я с трудом вспомнила всё, что произошло со мной. Авария. Тогда дым мог быть признаком пожара. Я резко распахнула глаза и секунду смотрела на разноцветные круги, плавающие перед глазами. К горлу подкатывала тошнота, и я, глубоко вдохнув, закашлялась. Дым. Круги, наконец, исчезли, и я удивлённо посмотрела по сторонам, чувствуя, как волны страха накатывают одна за другой. Что это за место? Я провела рукой по поверхности, на которой лежала, и, ощутив грубое полотно, сжала пальцы в кулак. Что-то во всём этом не так. Надо мной нависал куполообразный потолок, пронизанной закопченными балками, и это выглядело, как в кино о рыцарских замках. Испытывая легкое головокружение, я медленно поднялась и села. Комната была небольшой, с минимумом мебели. Кровать, на которой я очнулась, маленький стол и деревянный стул с прямой спинкой и широкими подлокотниками — вот и весь набор. В большой жаровне полыхало ярко-оранжевое пламя, и дым, от которого слезились глаза, исходил как раз от неё. Он тянулся в небольшое окошко в каменной стене, но его сероватые щупальца всё равно плавали по комнате, похожей на мистический туман. Я опустила ноги на пол и только сейчас поняла, что одета в какой-то очень странный наряд. Это было зелёное платье из тонкой, хорошо выделанной шерсти, с яркой вышивкой по подолу и по краю декольте. Рукавов на нём не было — Их заменяли пышные рукава белоснежной льняной рубашки, надетой под платье. Опустив голову, я увидела выглядывающие из-под подола кожаные туфли с пряжкой и нахмурилась. «Это что, шутка такая?» Было такое впечатление, что меня одели к какому-то маскараду. «Одели, точно! Я не могла сама это сделать!» Меня охватило дурное предчувствие, и, резко поднявшись, я чуть не упала от острой боли в затылке. «Ох, неужели сотрясение?» Немного постояв с закрытыми глазами, я отдышалась и медленно пошла к окну. «Нет, нет, нет! Я всё ещё без сознания! Я ударилась головой и сейчас лежу где-нибудь в больнице под капельницей!» Перед моими глазами до самого горизонта простиралось огромное озеро, похожее на застывшее зеркало в окантовке поросших изумрудным кустарником гор. В тех местах, где заросли редели, Виднелись проплешины мягкого синего цвета, и это было похоже на цветочный ковер. Хотя, скорее всего, так оно и было. вершины гор скрывала туманная дымка странного сиреневого оттенка, словно грозовая туча, наполненная влагой. Странное, незнакомое место. И мне почему-то казалось, что это совсем не тот мир, в котором я жила. Глупости, разве такое может быть? Я прикоснулась к холодному камню, желая ещё раз убедиться, что это не игра воспалённого сознания, и вдруг заметила, что мои руки тоже какие-то другие. Пальцы тоньше, кисти изящнее и форма ногтей не такая. Маникюра на них не было даже близко, и почему-то именно это напугало меня сильнее всего. Оглядевшись, я увидела на стене металлический щит и бросилась к нему. С гулко бьющимся сердцем уставилась на своё слегка размытое отражение — и у меня вырвался непроизвольный крик. Из полированной поверхности на меня смотрела молодая девица с тёмными волосами и белой, как молоко, кожей. Я медленно приблизила лицо к щиту и почувствовала, что сейчас потеряю сознание. «Мама, мамочка, кто это?» Глаза незнакомки были зелёные, как весенняя трава, и в сочетании с белоснежной кожей и чёрными ресницами это выглядело очень впечатляюще. На щеках незнакомки играл красивый румянец, а губы выглядели подевичьи припухлыми. Я бы дала ей не больше двадцати лет, а, может, и того меньше. Я снова посмотрела на руки, потом приподняла подол платья и уставилась на ноги, которые тоже были чужими. Бред. Бред какой-то. Собравшись духом, я ущипнула себя и застонала. Было больно. «Нет, всё слишком реалистично, чтобы быть галлюцинацией». Да и разве в состоянии изменённого сознания человек может так логически мыслить и рассуждать? Забравшись ногами на кровать, я принялась лихорадочно соображать. Итак, какие можно сделать выводы? Маршрутка, в которой я ехала в санаторий, попала в аварию. В памяти промелькнули оглушающий скрежет, яркая вспышка, и вот я здесь. Я что, на том свете? Очень интересно. В этот момент раздался звук поворачивающегося в замочной скважине ключа, и я испуганно замерла, глядя на медленно открывающуюся дверь. В комнату скользнула стройная фигурка в тёмно-бордовом платье, примерно такого же кроя, как на мне, и я удивлённо раскрыла рот. Передо мной стояло моё отражение. Вернее, незнакомка из щита. Единственным отличием была тонкая белая прядь на виске. «Рианон!» «Мне с трудом удалось пробраться в башню. Пришлось добавить охране в Эль сонное зелье», — быстро заговорил девушка высоким мелодичным голосом. И я ещё раз изумилась тому, что понимаю её речь. Говорила девушка явно не по-русски. «Как ты себя чувствуешь?» «Уже лучше», — медленно произнесла я, начиная догадываться, что это сестра — близнец этого тела. «Это хорошо. Я так испугалась, когда ты упала с лошади. Думала, что всё, больше не увижу свою любимую сестрицу». Девушка присела рядом со мной и погладила по лицу прохладными пальчиками. «Через три дня свадьба. У меня всё просто переворачивается от страха. Мы затеяли опасную авантюру». «Какая свадьба? Какая авантюра?» «Информация никак не хотела проникать в мой мозг, и я тупо смотрела на свою копию, не зная, что сказать». «Почему ты молчишь? Скажи хоть слово своей Риви!» На её глазах выступили слёзы. «Или ты передумала?» «Значит, девушку зовут Риви». «Нет, ты что?» Я обняла её, вдыхая аромат каких-то нежных духов. «Мы сделаем всё, как и собирались». «Господи, нужно соглашаться совсем, пока меня снова не вернут в моё тело. А вернут ли?» «Возможно, меня некуда возвращать». От этой мысли по позвоночнику пополз холодок. Это тело упало с лошади, и, скорее всего, его хозяйка отдала Богу душу, а меня за какие-то непонятные заслуги подселили на её место. А почему за заслуги? Может, наоборот? «Если бы ты не упала с лошади, было бы намного легче», — Риви отпрянула от меня и оглянулась на двери. «Отец подумал, что ты специально хотела покалечить себя, чтобы не выходить замуж за графа Ардела Гриффина, и запер в башне. Теперь придётся менять план, чтобы вывести тебя отсюда». Ещё лучше. Так это меня намереваются выдать замуж. Граф Ардал. Это что, средневековый аристократ какой-то? Я точно сойду с ума. Если, конечно, это уже не случилось. И вот ещё что, продолжала тем временем Риви. Я перед свадьбой закрашу свою седую прядку соком ореха, и нас точно никто не отличит друг от друга. А когда всё вскроется, ты уже будешь далеко отсюда». А я стану Ритгандой Гриффин. Мне очень хочется выйти замуж за графа Ардола. Он такой красивый. Не то что старый барон Донован, за которого меня хотят отдать. Так, кое-что начинало проясняться. Одну из сестёр должны отдать этому красавцу графу Ардолу, а вторую — старому барону. Похоже, я, ну, то есть Рианон, так сильно не желала этой свадьбы, что согласилась на побег. А Риви хотела стать женой Ардола. «Сестры сговорились о подмене. И что это за ритганда? Может, обращение типа леди?» «Я подсыплю графу вино сонное зелье после того, как он исполнит супружеский долг, и приду за тобой. В руинах Коргеля я спрячу коня и кое-какие вещи. Рианон, только пообещай мне, что сразу же отправишься к тетушке в Вартланд. Она обязательно поможет. Я написала ей письмо, в котором рассказала все, что мы затеяли». «Думаю, тётушка спрячет тебя до того момента, как гнев отца остынет». Риви возбужденно потёрла руки. «Он ведь не может злиться вечно, правда?» «Конечно, моя дорогая», — кивнула я, представляя, что меня ожидает впереди. Врагу не пожелаешь. «И почему меня не засунули в тело какой-нибудь миллионерша с яхтами и автомобилями? Он ведь у нас отходчивый». «О, да», — тихо засмеялась она после того, как разгромит полдома и изобьёт слуг, и выпьет бочку вина. Ладно, моя прелесть, я побегу обратно и попробую уговорить отца, чтобы он выпустил тебя отсюда. Всё-таки завтра приезжает твой жених. Риви поцеловала меня и исчезла за дверью. Оставшись в одиночестве, я целый час тупо смотрела в стену. Потом разрыдалась, уткнувшись в подушку, пропахшую дымом. Да. Пусть у меня была нелёгкая жизнь, пусть мне не везло и на голову валились одна за другой проблемы. Да, я хотела изменить свою судьбу, но не так кардинально. Это ведь какая-то насмешка высших сил засунуть меня в тело этой девочки. Молодое, красивое, но чужое. «Верните меня обратно! Верните!» выкрикнула я куда-то в сторону окна. И когда за моей спиной раздался грубый голос, чуть не свалилась с кровати. «Прекрати кричать, Рианон! Это тебе не поможет!» Если ты хочешь вернуться в дом, то должна вести себя подобающе. Медленно повернувшись, я увидела крупного мужчину лет пятидесяти, который бесшумно вошёл в комнату и теперь стоял в паре метров от меня, сложив на груди большие руки. Он был рыжим, с буйной растительностью на голове, которая самым невероятным образом торчала в разные стороны, и очень высоким, что передалось и его дочерям. Широкоплечий, с квадратной челюстью, поросшей такой же рыжей бородой, и большим распластанным по лицу носом он почему-то напоминал мне дровосека. Под густыми бровями горели злостью глубоко посаженные глаза, и я не на шутку испугалась. Отец? Что, если он будет бить меня? Кто знает, какие у них нравы в семье. Одет он был в льняную рубаху с распахнутым воротом и кожаные штаны, заправленные в высокие сапоги. Видать, по-домашнему. «Я буду вести себя подобающе», — дрожащим голосом ответила я, следя за каждым его движением. «Обещаю». «Ты специально упала с лошади, чтобы не выходить замуж? Говори мне правду», — рявкнул он. И я замотала головой. «Нет, это произошло совершенно случайно. Неужели вы думаете, что я хотела погибнуть под её копытами?» Он продолжал молча смотреть на меня своими злыми глазами, словно хотел пробраться мне в мозг, чтобы узнать правду. «Хорошо. Сегодняшнюю ночь проведёшь в башне, а завтра вернёшься в дом», — наконец сказал он. «Будешь встречать своего жениха, как и положено скромной девушке, которая подчиняется воле отца. Ты поняла меня, Рианон?» «Да, я всё поняла», — ответила я и опустила взгляд, демонстрируя покорность. «Вот и молодец. Советую тебе хорошо подумать перед тем, как выкинуть какую-нибудь глупость», — пригрозил он, прежде чем выйти. Ты меня знаешь, и испытывать моё терпение не стоит. Хлопнула дверь, и я облегчённо выдохнула. Мне нужно срочно разобраться, где я нахожусь, чтобы начать действовать. Сейчас я была похожа на слепого щенка, оказавшегося в огромном и неприветливом мире. И кто знает, что этот мир приготовил для меня».